У деда Савелия Все видели, что Савелий, так звали хозяина этого дома, привез со степу курай. Вполне обычное дело. Воз проехал по двору и остановился у топящейся бани. Вместе с охапкой курая меня внесли в баню, где по стенам стояли лавки. Сняли с меня платок, посадили в углу на лавку в маленькой полутемной комнате. Это называлось предбанник. Савелий принес маму, а следом за ним вошли женщины с кураем в руках. Маму положили на лавку. Мне сказали, что она полежит тут, пока парная не нагреется как следует. Потом они будут ее лечить. А меня нужно как следует вымыть и выстирать мою одежду. Я разделась. Женщины переглянулись. — Ты давно мылась в бане? — спросила старшая. — Я никогда не мылась в бане. У нас в Москве была ванна и душ. А там, где вы с мамой недавно жили, баня была? Где вы мылись? Нам нельзя рассказывать, что было у семи курганов. Не положено. А ты не рассказывай. Мы ведь не интересуемся. Ты просто ответь. Ты там где-нибудь мылась целиком? Нет. Мы только умывались и мыли руки. Сначала мама иногда протирала меня всю влажным полотенцем, а последнее время нет. Полотенца все извелись на бинты для маминых рук. А потом у меня очень болела спина и ноги от плетки. Но я не плакала, я ему палец почти откусила, вот. Женщины ничего не сказали, только спросили, как меня зовут, и назвались сами. Совсем молодую звали Маня. Она была младшей дочерью хозяев, а старшую — Лена. Она была уже замужем и жила отдельно. Ее мать позвала, чтоб помогла. «Пойдем с нами» сказала Маня. Алена посидит тут с твоей мамой и постирает твои вещи. В бане меня долго мыли в железном корыте, сначала со щелоком, потом тёрли мыльным корнем, а потом в маленькой комнате, где было очень много горячего тумана, это она и называлась парная, положив меня на лавку, били зеленым веником. Было не больно и не обидно, меня не били меня парили, чтобы я была совсем чистая и чтобы прогнать из меня все болячки, чтобы простуда меня не брала. Потом, когда я уже вся скрипела, меня облили сначала теплой, потом прохладной водой, вытерли, надели на меня рубашку, кофту и юбку Мани, которые оказались мне до пят. «Длинно, зато тепло», — сказала Лена. «Зимой в таком коротком платьице, как у тебя, здесь ходить нельзя, застудишься» добавила Маня. Подхватив меня правой рукой, прижав к себе и накрывшись ридном с головой, Маня побежала в хату, так они называли дом. Поставив меня на пол, задернула на окне занавеску. У печки стояла еще одна женщина. Вера, средняя сестра. «Вера, иди в баню, помоги», сказала Маня. «Вы будете там мыть маму?» спросила я и, получив в ответ кивок, сказала Вере, Осторожнее там, пожалуйста. Маму нельзя посадить в корыто. У нее левая нога вверху не сгибается. А если сильно сгибать, то сломайте ей ногу. И еще у нее не все корки с ладони отвалились, а на руки обрубанок стерла. Эти корки нельзя отколупывать. Нужно ждать, пока сами отпадут. Хорошо, что сказала. Мы все сделаем осторожно. Я пойду, а ты тут поешь, ладно? Мань, поспрашивай у нее, что она последнее время ела не наделать бы беды. Вера, захватив редно, вышла. Маня посадила меня на теплую лежанку, села рядом и спросила, «Ты плохо ела последнее время?» «Нет, я ела хорошо. У нас просто очень мало было еды. Мама же никак не может найти работу, а все вещи мы уже поменяли на еду. А больше у нас ничего нет, осталась только багажная квитанция». И еще неизвестно, сохранились наши вещи во Фронзе в камере хранения или нет. Если они перешлют вещи в короболты, мы их получим. Там и зимние вещи, и много еще всего. Мы ведь во Фронзе приехали летом, а сейчас уже совсем холодно. Пока я все это рассказывала, Маня налила в глиняную миску горячего топленого молока, покрошила туда хлеба, дала мне деревянную ложку и велела съесть все это, только медленно. Было очень вкусно. Потом Маня отправила меня на печку. Там тепло, и никто не увидит. Начало смеркаться. Маня сказала, что маму перенесут в дом, когда на улице будет темно, а темнеет здесь быстро, и пошла в горницу готовить маме постель. Горница — это такая главная парадная комната. В горнице не живут. Там под образами стоит парадная кровать с кружевным подзором и с несколькими подушками в наволочках с кружевами. Маня зажгла лампу, разобрала парадную кровать. Вскоре принесли маму, одетую в длинную белую рубашку, и положили на эту кровать под образами. Чем-то напоили и побрызгали на нее водой с уголька. Я в тепле заснула. Когда же я проснулась и сползла с печки, мама спала, но дышала легче. Щеки у нее были румяные. Но что стало с мамиными волосами? У моей мамы всегда были очень красивые волосы, волнистые, густые, темно-каштановые. Они раньше блестели и посверкивали на солнце, а сейчас по белоснежной подушке рассыпались пряди странных серых волос. Я подошла и потрогала их. Шелковистые мамины волосы были седыми. Я не знала, что мама посидела. Это бросилось в глаза только сейчас. Я гладила седые мамины волосы и горько плакала о том, что она уже никогда не будет такой красивой, как раньше, о том, что я не заметила, когда это она посидела, и, главное, почему так случилось, и есть ли во всем этом моя вина. «Да не убивайся ты так, не голоси! Поправится твоя мамка, обязательно поправится, и никто тут не виноватый, жизнь такая! А волосья? Ну чего уж тут, снявши голову по волосам не плачут! Вот поправится мамка, мы волосы то и покрасим, и опять твоя мамка будет самая красивая! А сколько ей годков-то, ты не знаешь? А тебе сколько?» — приговаривал ласковый голос. Хозяйка, стоявшая рядом, легко и бережно поглаживала и похлопывала меня по спине. Пойдем с ней дать, касатка, а мама пускай спит, не плачь. Видишь, как она тревожится, что ты плачешь. У матери всегда сердце болит, если дитятка плачет. А мамке твоей поправляться надо. Не береги ей душу. Пойдем со мной. И увела меня в комнату, где стояла большая русская печь. За столом опять сидела вся семья только уже был вечер. Горела лампа, и мне уже было не страшно, и сидевший во главе стола хозяин уже не казался Бармалеем. Справа от него сидели двое молодых мужчин, совершенно одинаковых, только у одного волосы были совсем черные, а у второго чуть посветлее. Напротив братьев Маня. ее коса толстая-притолстая свисала ниже лавки. Меня посадили рядом с Маней, а хозяйка села напротив хозяина. Было почему-то понятно, что они всегда так садятся, у каждого свое место. Сыновья справа, дочери слева от отца. «Ну и как зовут наших найденышей? И сколько им лет?» — спросил хозяин. «Меня Эля, а маму Юлия. Мне шесть лет, а маме тридцать пять было в июле. Ее потому и зовут Юлия» что она родилась в июле. А я родилась в августе, и меня назвали Стелла, а почему-то не Августа, но все зовут меня Эля. — Еле-елечка-елка, колючая иголка! — засмеялся более светловолосый брат. — Если я иголка, то ты похож на волка! — обиделась я. — Цыц, парни! — приструнился новей хозяин. — Вот видишь, мать, скоро опять за столом... «Сам семь будет. Пока дочка названная поправляется, ты за внучкой доглядывай. Востра больно. Мария, подавай на стол». Маня вытащила из печи ухватом большой чугун, сняла крышку, отошла чуть в сторону. Хозяйка взяла большой деревянный половник и стала накладывать в глиняные миски пшенную кашу, а сверху класть кусок сливочного масла. Наполнив миску, передавала ее дочери. Первую, самую полную, Маня с поклонным поставила перед отцом. «Кушайте, батюшка!» Потом перед Чернявым. «Кушайте, братец Петро!» Потом второму брату. «Кушайте, братец Павло!» К этому времени хозяйка уже сидела на своем месте. Поклонившись, Маня подала и ей миску. «Кушайте, маманя!» Все сидели неподвижно а перед ними дымились коричневые миски, в них лежала горка и золотистая каша, сверху которой медленно плавилось масло. Пахло божественно. Маня поставила миску и передо мной. «Кушай, Елечка!» Пока никто не брал ложки. Я молча ждала, что все будут делать дальше. Маня быстро поставила всем кружки с молоком, Взяла с загнетки свою миску с кашей и кружку и села за стол. «С Богом!» — сказал отец, перекрестившись. Все перекрестились тоже и взялись за ложки. В моей миске каши, по-моему, было маловато, только сверху лежал громадный кусок масла и плавился. Заглянула в свою кружку, и там молока было меньше половины. Нерешительно взялась за ложку, поглядывая на окружающих. Меня называй Дед Савелий, а ее Баба Настя. Ты не думай, нам еды не жалко. Только тебе сейчас сразу много есть нельзя, заболеешь. А будешь есть почаще и масло побольше. Все, и обойдется. Маня, размешай ей кашу. Парное молоко ей давала? — Давала, батюшка, — ответила та, перемешивая кашу в моей миске. После бани я спала на печке до тех пор, Пока Маня не разбудила меня и не заставила выпить полкружки вкусного теплого молока. Сейчас я довольно быстро управилась со своей кашей и принялась за молоко. Елечка, любишь горбушки? Возьми самую шершавенькую! Протянул мне Павло желтовато-розовую горбушку. В тех краях в хлеб добавляют кукурузную муку, поэтому сам хлеб очень белый, а корочка желтая. Спасибо! я в хлеб с молоком я огляделась все тоже уже доедали спасибо все было очень вкусно я вопросительно взглянула на деда тот кивнул деда савелий мне показалось что дед савелий звучит грубо вот я и назвала его деда а почему мое молоко желтоватого цвета а у вас у всех молоко голубоватое ишь глазастая какая молоко пропускают через сепаратор Это такая машина с ручкой. Наливают молоко, крутят ручку, и из сепаратора текут две струйки молока. Одна тоненькая желтоватая — это вершок, сливки по-вашему. Его пьют маленькие и больные, и еще из него делают масло. А большая струя голубоватого молока — это обрат. Его пьют взрослые, и из него тоже делают много вкусных вещей. «Да ты и сама увидишь, как все это делается», — сказал дед Савелий и встал из-за стола. Встали и все остальные. В этой семье всегда соблюдался строгий порядок поведения за столом. Первым садился и первым вставал хозяин. Завтракали не всегда вместе. Весной и летом первыми ели мужчины, они раньше уходили на работу. Когда же полевые работы полностью заканчивались, то завтракали, обедали и ужинали все вместе. Завтракали и обедали быстро, за стол садились, когда уже еда стояла на столе. Впереди еще работа, и зря времени терять нельзя. Но ужин всегда, в любое время года проходил по чину. Основным работникам еду подавала младшая дочь, обязательно с поклоном, подчеркивая этим уважение к их труду. А уж уважать их всех было за что. Это были такие труженики.